«Как это?» — вскричал Вильямс. «Вот странно! А мои письма, адресованные на его имя?» «Рокамболь приходил за ними. Кажется, господин Коляр в бужевале!» Вильямс нахмурил брови и раздумывал о том, что могло значить такое продолжительное отсутствие Коляра. Размышления эти были прерваны появлением рокамболя, насвистовавшего самым беспечным анахальным образом — Шапка его съехала набок. При виде же Вильямса он тотчас перестал свистеть, снял шапку и принял почтительную позу. — Капитан, — сказал он едва слышно, — поди сюда, негодяй, — сказал ему сухо Вильямс. — Двигаюсь по вашему приказанию. После минутного смущения рокомболь возвратился к своему обычному дерзко самоуверенному тону. «Скажешь ли ты мне, откуда ты пришел? Зачем здесь и где коляр?» — спросил нетерпеливо баронет. «Да чего ж не сказать!» рокамболь принял таинственный вид. «Но такие вещи не говорят во всеуслышании!» — сказал он. Вильямс не возражал, поняв, что в его отсутствии произошли важные события. Он велел Рокомболе следовать за собой в зал отеля, и, заперев дверь, обратился к нему. «Рассказывай теперь, что случилось». «Много новенького. Не совсем для вас приятного». «Птички-то чуть не улетели». «Жанна и Вишня?» «Да, капитан». «А Коляр?» «Где Коляр?» — спросил Вильямс. «Он в маменькином кабаке в Бужевале. Вот уж пять дней, как он покоится в бочке». «В погребе!» «Что ты городишь?» «Да чем же, бочка, неприличный гроб, черт возьми?» «О каком гробе ты там толкуешь?» «Коляр, умер капитан. Надо же было похоронить его». «Как? Умер? Ты говоришь, что он умер?» «Спросил Вильямс, пораженный и взволнованный этой новостью». «Да, капитан, умер». Да где и каким образом? Он умер в бужевале пять дней тому назад от пистолетного выстрела, полученного им прямо в грудь. — В бужевале? — Пять дней тому назад от пистолетного выстрела, — повторял Вильямс медленно и с расстановкой. — Да, капитан, граф его убийца. — Граф? — вскричал Вильямс, задрожав. — Граф Арман Деккергац! Баронет испустил ужасный вопль. — Так значит, Арман отыскал Жанну? Гордая и самодовольная улыбка промелькнула на губах рокомболя. — Без меня, может быть, и отыскал бы? — Да я стерек ягодку. Рокомболь не дитя. — И негодяй рассказал вкратце все, что произошло в Бужевале, как Коляр был убит в то время, как он душил Леона Ролана, и как он, рокомболь, успел скрыться от преследований графа Декергатс. Баронет равнодушно слушал этот рассказ. «Коляр был деятельный и расторопный человек», — проговорил он, когда рокамболь кончил свой рассказ. «Посмотрим, кем его заменить» пока я еще не вижу большой беды. — Аминь! — сказал Рукомболь. Такова была надгробная речь Коляру. Вильямс начал размышлять. Так как я хотел арестовать Коляра и уговорить его объявить себя виновником кражи 30 тысяч франков, то нельзя ли после его смерти взвести на него то, в чем он сознался при жизни. Надо подумать об этом. В смерти своего агента гений Вильямса смутно видел уже возможность освобождения Фернана и, следовательно, женить бы на Ермине. «Итак?» — спросил он Рокамболя. «Кабак стоит пустыне обитаем со времени убийства?» «Да, капитан. Думаешь ли ты, что Коляра можно еще узнать?» Подвалы хорошо сохраняют. Я думаю, покойный господин Коляр до сих пор свеж, как роза. Так сегодня же вечером...